Из писем к родителям. Здравствуйте, и не удивляйтесь. Я в Свердловске вторые сутки. С 1 октября буду сдавать экзамены в студию Свердловского драмтеатра. Завтра схожу на киностудию и попытаюсь устроиться. С деньгами туго. Завтра решительный день. Через 2 дня напишу, как обстоят дела. Ваш путешественник, артист, аферист, вымогатель денег и прочее. По скриптум. В студию принимают от 17 до 23 лет. Мой потолок. 28 июля 57 -го года. Всемирный фестиваль в знаменательный день пишу. Здравствуйте, дорогие мамуля и папуля. 250 руб. получили 31 декабря. Они спасли нас от голодного Нового года, который мы провели у Валерки совчука. Было весело, прекрасно. Живём по-прежнему, если не считать сессию, которая уже наступила. Лёша готовится сдавать философию, а я речь. На днях отыграл премьеру маленькой студентке Погодина. Говорят, неплохо. Занят сейчас ужасно. Идут школьные каникулы, и в театре под два спектакля в день, в которых я занят. Читать времени нет совсем. Да. Лёша дали готовить диплом в Уральском следопыте. Будет писать серию очерков. Редактор принял его очень хорошо. Лёша рад. Здоровье вроде ничего, ещё терпит. Обнимаю, целую. Не унывайте и не ругайтесь. Скоро все будем вместе. Только 7 января 60-го года. Папуля, мама, сел все-таки за письмо. Не волнуйтесь, оно не будет длинным. Как мне надоел этот город без звезд, без солнца, без неба. Луна только иногда пролезет сквозь копоть и дым, покажет свою оборотную сторону и снова отвратительный и душный потолок без цвета. Слава богу, я расстаюсь с этим казематом на три месяца. Первого июля отбываем в Харьков. Потом Днепропетровск до третьего сентября. В сентябре отпуск. Новых ролей нет. В океане Штейна дали рольку старшины Задорнова. В сущности, эпизод. Что будет дальше, не знаю. Чувствую, начинаю крепнуть и становлюсь увереннее. Но сомнения. Разве уйдешь от них? «Мамуля, успокойтесь, я не болею». Чуть-чуть плохо с нервами, но подлечусь. Ведь нервы это болезнь века. Улицу перехожу только на перекрёстках, переходя сначала смотрю налево, а дойдя до середины направо. Всё в порядке. Пятаковский. Так шутливо мы обращались к отцу примечания Алексея Солоницына. Только что начал работать над поэмой Вознесенского мастера. Читал. Принимают хорошо. Вообще увлёкся чтением со страды. выступаю довольно часто. Валера Савчук, Володя Купченко, однокурсники. Солоницыно, примечание. Елена Ероховец собираются в поход. Пойдут пешком к Чёрному морю, изучают жизнь. Вот так. Живу у тёти Люси. Она всем вам передаёт приветы. Какая женщина. Живу без забот и тревогнений, всё мне стирает, гладит, что поет и так далее. Чем её отблагодарить? От Валерки салют. Ну стоп. Целую и обнимаю вас всех. Мамуля, папуля, кажется, опять давно не писал, но телеграммами отделываться не собираюсь. Просто занят. Все выходные дни отнимают съёмки в кино и кружок. А тут ещё с одним из наших заслуженных артистов, Адольфом Алексеевичем Ильиным, задумали написать пьесу. Писательство видно в крови и даёт о себе знать. Только 28 июня 61 -го года Свердловск. Съёмки проходят не совсем удачно. У меня многое не получается, приходится много работать. Коротко о сценарии фильма. Фильм из трёх частей для телевидения. Немецкий десант попадает в засаду, спасается маленькая группа, укрывается в землянке в лесу. Один из немцев уходит в лес хоронить умершего от тифа товарища. В землянке остаётся один больной и Курт Клаузевиц. Я тоже больной, но не сильно. В землянку заходят русские, обезоруживают меня, дают табак, хлеб и уходят к себе в часть, чтобы послать наряд за нами. По дороге немец убивает этих двух русаков. Я дезертирую, становлюсь пацифистом, и немецкий полевой суд меня за дезертирство расстреливает. Вот и весь детективный сценарий. Но написан он неплохо, и фильм должен получиться. В сюжете не передаж замысла Вспомним сюжет Горя от ума. На днях пришло 3-4 фотографии пробных. Роль главная, сложна по внутренней жизни. Завтра с утра снова съёмки, что получится, не знаю, напишу. В театре всё обстоит более или менее нормально. Папа, я после того телефонного разговора страшно обрадовался за тебя. И что Панфиловцев поднял, и что кирять перестал. Примечание: Алексей Федорович Солоницын написал серию очерков «Панфиловцы в боях». Кирго Сиздат, 1963 год. Конец примечания. «Захотелось обнять тебя крепко. Ведь можешь. Ведь и кирять можно, но в меру и для удовольствия. Мамуля, как ваш многоуважаемый Ишас? Ха-ха, большое спасибо за фото и марки. Привет и всем-всем. Крепко вас целую и обнимаю. Толя». 13 декабря 62 года, Свердловск. Популя, мама. Вот уже у меня было пять съёмочных дней. Я уже видел себя на экране в течение одной минуты. Это начало. С собой пока недоволен. 25 мая приехала ко мне Лапа. Не выдержала. Она в Свердловске даже заболела от разлуки. Врачи прописали ей встречу со мной. Вот она и приехала. 6 июня она уезжает в Свердловск. Успокоилась немножко. Теперь поедет работать и готовится к экзаменам в институт. Сейчас пока простой, нет погоды. Нужно солнце, а идёт дождь. Играть в кино труднее, чем в театре. Переучиваюсь на ходу. Вообще-то мне совсем нелегко и не совсем сладко. Ну и беда, будем бодаться. Толя, 15 августа 65 года. Популя мамуленька. Пишу из деревни Сельцо. Это глубинка. Почти никакой связи с большой землёй, кроме небольшого ларька с консервами и довоенной помадки, здесь ничего нет. Всё как 100 лет назад. Снимаем языческую деревню, по-прежнему каждый кадр даётся кровью и потом. С мёртвой точки театральности и зажатости я сдвинулся, но до кинопрофессионализма ещё далеко. Работаю, какой получилась роль, не знает никто. Несколько раз видел свой материал на экране. Кое что получилось, кое что нет. Всё в неизвестности. Относится ко мне хорошо, многому учит. Короче, идёт чёрная работа, которую я люблю. Толя, 8 августа 65 года. Мама популя. Во Владимире уже идёт снег. Полгода жизни прошло в этом древнем городе. На днях едем в Обсков. Не было ещё ни одной сцены, которая далась бы мне легко или просто. Трудно. Трудно от осознания, что от тебя зависит успех картины. Я не привык к такой ответственности. Меня в театре 8 лет принижали и вбивали в голову одну мысль: ты человек с ограниченными данными и не претендуй на большее, чем тебе дают. Выбили почти всю уверенность в себе, заставляли подчиняться штампам. Теперь всё это надо вырезать из себя, значит, учиться заново. Основные сцены ещё впереди, и как я их сделаю, не знает никто, и неизвестно, успею ли созреть до трудных сцен. У меня во Владимире был Лёша. Мы о многом говорили, многое вспомнили, просто побыли вместе. Свозил его в Суздаль поглядеть красоту русскую древнюю. Уехал он в Калининград с желанием работать и пробивать свою книжку. Решили летом собраться все вместе во Фрунзе, а потом на Иссык-Куль. Целую и обнимаю крепко-крепко. Толя, 12 октября 65-го года. Мама, папуля, вот я уже и в Москве. Живу в гостинице «Бухарест», это напротив Красной площади. Номер у меня одинарный, нормальный. А может быть, я уже привык к гостиничной жизни, и мне все равно, какой он. Только бы я был один, чтобы никто не мешал мне работать и чтобы было тихо. Работа очень тяжело идёт, могу не справиться. Самые сильные и самые сложные сцены у меня в Москве, от этих сцен зависит успех или неуспех роли. Волнуюсь страшно, многое не получается. Это не моя мнительность, меня этому не учили, а учиться сейчас на ходу очень тяжело. Выручают меня только нервы, да ещё воля. Об одном прошу Бога, чтобы помог мне сыграть эту роль. Но да всё впереди посмотрим. Папуля, ты написал мне хорошее, настоящее письмо. Оно очень помогло мне. Ты прав, без философии нельзя, то есть без серьёзной мысли, глубину, которая даёт. Фотографию нашего предка я отдал увеличить, и как только будет готово, вышлю тебе увеличенный портрет летописца и иконописца нашего. С Ларисой всё хорошо, видимся с ней 2-3 раза в неделю, встречаемся как влюблённые на улице, в общежитии у неё или у меня в гостинице. Смех. Ну не беда. Обнимаю, целую крепко-крепко. Только а уж после съёмок точно во Фрунзе. 30 ноября 1965 года. Москва. Мамуля-папуля, живём отлично, денег пока не надо. «Иссык-куль прекрасен, палатка отличная, столовая рядом, магазин близко, погода переменная, жена пилит мало». «Машем ручкой, целуем, обнимаем, привет всем от великого завтурбазы Керима. Ваша Толя, Лара». «Мамуля, папка, хотел написать длинное письмо обо всем, но, кажется, можно обойтись и коротким. Все ясно, все просто. Ильин переехал в Минск и срочно вызвал меня выручать спектакль». За один день я ввёлся довольно удачно. Думал, что отыграю ряд спектаклей, актёр выздоровеет и всё, я снова вольный казак. Оказалось, всё сложнее. С приглашениями в кино никто не торопится. Ленинградская проба откладывается до февраля-марта месяца. А есть я хочу каждый день. Короче, мне предложили работать в Минске. Обещают интересные роли, в марте мне обещают дать квартиру. Я махнул рукой и согласился. Получил роль Ярового в Любови Яровой. Буду играть в паре с главным любовником этого театра, очень хорошим актёром. Ну, живу пока на честной квартире у довольно милых старичков. И ещё новость. Калининградское телевидение оплатило мне дорогу. Я ездил в Калининград, повидал Лёшу, его семью. У них всё нормально, вроде. Целую вас всех. Привет от всех. И его Нелли. Толя, 27 октября. 1966 года. Мамуля, папка, Лариса должна приехать на Новый год, тогда поговорим о переезде. Пока мы не разобрались, пока я не утвердился в театре. Роль сказочника у меня получается неудачной. Доставил радость моим минским коллегам, но не беда, будем бодаться. Фильм хотят прикрыть, он сейчас в ЦК на обсуждении. Придираются к нему страшно, но и хвалят. Короче, все в стадии решения. Целую и обнимаю крепко-крепко. Толя, 28 декабря 1966 года.